Человеке веру подобного рода можно было бы принять за высокомерие или даже идификс. В Руди ее следовало истолковать как проявление скромности. Немного находилось людей и уж тем паче в аду войны, коем он мог бы это разъяснить. Однажды он попытался изложить все на бумаге. «Представьте себе человека, — писал Руди, — чей слух обострен настолько, что ни единый звук не минует его ушей». Каждый шепот, каждый раскат далекого грома явственно слышен ему. Такому человеку остается либо сойти с ума от несносного шума, постоянно насилующего его мозг, либо изобрести методу вслушивания, способы, позволяющие извлекать из вала звуков образы, доступные его пониманию. Ему надлежит научиться обращать все звучание мира в нечто упорядоченное, в подобие музыки, тоже и со мной. Все, что я вижу, слышу, ощущаю, понимаю, настолько превосходит ту малость, такая доступна большей части ближних моих, что я, разработал систему, общую музыку мира, невнятную никому другому, но сообщающую устроение и форму всему, что понимаю я. Во всякую секунду, всякого дня новые ощущения и озарения вливаются в эту музыку, от чего она нарастает и нарастает. Он не считал, что, описывая себя как существо столь разительно превосходящее обыкновенного человека, впадает в зазнайство или искажает реальность. Конечно, ему встречались люди, обладавшие куда более острым отвлеченным мышлением. Тот же Гуго Гутман чувствовал себя в мире абстрактной философской мысли куда уютнее Руди. Но Гутману не доставало чутья на людей. Он не умел ладить с дураками, не обладал способностью, если продолжить музыкальную метафору, слушиваться в более грубые человеческие мелодии, в раскачливые, в пивные песни солдат или в чувствительные баллады буржуа. К тому же Гуртман погиб. И опять-таки Глодер знавал людей с такими познаниями в математике и прочих науках, какие ему и не снились. Однако люди эти были абсолютно лишены чувства истории, воображения или сострадания к ближним. Знавал он и поэтов, однако у тех напрочь отсутствовал вкус к фактам, к цифрам, к логической последовательности чистых идей. Философы, которых он знал, либо читал, в совершенстве владели абстрактным мышлением, но ничего не смыслили в охоте на оленя или устройстве плуга. Что польза в умении добираться до сорокового десятичного знака Пи или раскладывать по полочкам антологию человеческого разума, если ты не способен толково обсудить с поселянином наилучшее время перегона старт с горных пастбищ или прогуляться с приятелем в поисках шлюхи почище? И уж на то пошло, что польза в даре общения с какими угодно людьми, даре открывающим тебе доступ к умам и сердцам масс, если ты не способен оплакать смерть Изольды, в которой человеческая любовь достигает величайших высот чистого искусства и, изнемогая, притворяется в дух потустороннее ничто. Так полагал Глодер. Он встал и снова подошел к двери, ведшей в его маленькую спальню. Гансмент лежал, раскинувшись на кровати. Глупые глаза его пристально вглядывались в потолок, как если бы он пытался припомнить нечто забытое из детства или произвести сложное сложение. Корить себя за совершенную глупость, надо же было оставить дневник в незапертом ящике, Глодер, не собирался. Время, которое попросту расходуется на угрызение совести, лучше потратить на то, чтобы чему-нибудь научиться. А ошибка не была роковой, и больше он ее не повторит. В сущности, ее можно обратить к собственной выгоде. Отныне новый дневник Руди, старый дотлевал в камине, будет документом, достойным того, чтобы на него случайно наткнуться. Некое подобие удовлетворения доставляло Руди и глубина потрясения, испытанного Мендом, когда тот обнаружил его вероломство. Столь горькое чувство обиды мог испытать лишь тот, кто всей душой, всем сердцем уверовал в капитана Рудольфа Глодера, И его неслыханное достоинство. Мент отличался меньше, чем у прочих солдат, тупостью, и уж если такой человек целиком отдался преклонению перед Руди, такие же чувства должен он внушать всем прочим неандертальцам. Да и первая минута их разговора оказалась почти совершенной в ее комизме. Надеюсь, чтение увлекательное поинтересовался от двери Руды с такой же точностью выбрав время для вопроса, с какой комедиант выбирает миг для своей коронной реплики. Ганс